Когда раздался стук прикладом ворота, все всполошенно загомонили. Бирюза закричал, что делать будем, и Дерюга ударил его кулаком в лицо. Долговязый бандит скрикнул, отшатнувшись, налетел спиной на кабана. Тот крепко ладонью отпихнул его от себя. Бирюза схватился за нос, из которого потекла кровь. Все это заставило остальных удивленно смолкнуть. «Не шуметь, не паниковать!» – прошипел Дерюга,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 крутой нрав которого был каждому в банде известен, подействовало. Глаза бритвы не потухли, но несколько потускнели. Он отступил, плюнул дерюге под ноги и нервно дергающейся походкой зашагал к фургону. Во время этого разговора поворотам продолжали колотить, но теперь удары смолкли, наверное, снаружи совещались. Бандиты лезли в машины. Червяк поднял Маниса и впрягал в повозку.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 какой производит колесо, пробитое большим гвоздем. Он согнулся бы, если бы кабан не удержал его за шиворот. Притянув лицо Дерюшки поближе к своему, он прошамкал. «Мофит фифя хофяин старшим и втелал, но если еще фаф фифюфу уфафишь, я фифяк фофну. Фифофа фифушка!» В его произношении Бирюза не очень-то отличался от Дерюшки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 Отечески стукнул Березу гранатой по плече и сказал «Готовься, молодой! Сейчас будет знатная драчка!» Береза удивленно глянул на него, заслышав в манере речи интонации макоты, пожал плечами и завел мотоциклетку. Сидящие в кабинах мотофургонов только этого и ждали. Моторы заработали, наполняя отсек рокотом и смрадом выхлопов. «Задний ход давай и в бок Бирюза так и сделал.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 В просвете между нею и бортом заднего фургона были видны два небольших приземистых Сендера из тех, которых иногда раскатывали по кораблю прокторы. Ползуна вам в глотку! выругался Дерюга, сообразив, что последний едет незащищенное телега. Тормози! Надо их прикрыть! Но было поздно. Телега, с обезумевшим от страха ящером мчалась уже возле самой стены.